Глава пятнадцатая. Оказавшись в своей квартире, прошла на кухню и налила себе воды, делая медленные глотки и стараясь успокоиться. Всё-таки встреча с отцом выбила из колеи. В голове всё ещё звучали его фразы об одарённых ариатах. Он и меня с Гвен будет считать монстрами, когда узнает о наших способностях третьего уровня. Однозначно. И при всём при этом прилетел же, чтобы извлечь выгоду. Чувство, как внутри закипает волна гнева, Я пнула ногой стенку, выдыхая. Затем резко обернулась, направляясь в гостиную, и услышала за спиной знакомый скрип и шорох. Щит поставила мгновенно, спасибо тренировкам, и обречённо обернулась, уже зная, что там увижу. Когда осело облако пыли и замерли последние куски разрушенной стены, в проёме обнаружились Рик и Маркус. Мой напарник невозмутимо сделал глоток чая из кружки, что держал в руке, а Маркус так и замер со стаканом воды со льдом. «Опять?» — не удержался Рик, подходя ближе. А то уж обрадовался, что у нас несколько дней подряд стены не рушатся. Тут он посмотрел на меня, взгляд стальной глаз стал серьёзным. Рик спокойно перебрался через завал, не обращая внимания на мигающий свет. Оказался рядом. «Что случилось, Тай?» — поинтересовался он. «Ты что, в этот раз не станешь на меня ругаться?» — удивилась я, снимая щит. Рик не ответил, но по-прежнему не сводил с меня глаз. И ощущение, что по коже бегут электрические разряды, только усиливалось. «Тай, так что?» Мой напарник и не думал отставать. «Да так, перенапряглась на тренировке». «Не надо мне лгать», – резанул Рик, надвигаясь на меня и прижимая к перегородке, отделившей кухонную зону от гостиной. «Мы ведь договаривались». Его руки вдруг уперлись с обеих сторон от моего лица в стену, и глаза налились металлом. «Но почему-то страшно мне не было». Даже в такой момент хотелось прижаться к мужчине, спрятать голову на его могучем плече и позволить себе самую чуточку побыть слабой. Не очень удачно поговорила со своим отцом, вспылила и не сдержалась. Кто же знал, что эта стенка такая хлипкая? Я её слегка ногой пихнула, а она рухнула. Восстановить её не проблема, раздался спокойный голос Маркуса, про которого мы успели забыть. Рика кинул меня внимательным взглядом. Убрал руки, и я покосилась на столешницу, которую рассекали металлические вставки. Похоже, мы напарник тоже не смог сдержаться. Хотя, может, вам уже оставить этот проём, заметил наш начальник, невозмутимый, как скала. Я поймала его взгляд и вдруг поняла, о что он знает, и о встрече с моим отцом, и о нашем разговоре. Не мог же я оставить вас без защиты, Тай, ответил тихо, читая мои мысли. Я нервно сглотнула, поставила новые ментальные щиты. Спасибо. Маркус, почему ты мне не сказал, что Тай что-то угрожает со стороны её же отца? Мы же летели в одном флайере, без на возми. Ты на расстоянии помочь всё равно бы не смог, пожал плечами Маркус. Спасибо, сказала я, смотря на Маркуса. Тот кивнул. Подарённых своих детей не бросают, Тай. А ты теперь не просто сотрудник Звёздного Ветра с третьим уровнем способностей, ты часть команды. Пойду наберу менеджера строительной компании. И Марко исчез в квартире Рика так быстро, что я не успела даже извиниться. "Тай, давай договоримся. Если возникнет неситуация, в которой тебе будет грозить опасность, ты наберёшь меня, сразу же". От удивления я открыла рот. Рик тем временем коснулся моего лиара, при помощи своего дара снял с него защиту и невозмутимо настроил срочный экстренный вызов на одном из камней. "Ты, ты несу за тебя ответственность", заметил он. «Ты пытаешься мной командовать и меня контролировать», — возмутилась я. «И чем тогда будешь отличаться от моего отца?» Я выпалила это и тут же прикусила губу, понимая, что не должна была так реагировать. Рухнула оставшаяся часть стены, на которую не обратили внимания ни я, ни Рик. «Между нами сейчас разве что не искрило. Испыхни пламя, я бы не удивилась». Маркус на мгновение показался в проёме, обвёл его взглядом и вывёл на голограмму новое изображение. Наберёшь меня, отрезал Рик. И это не обсуждается. Несносный, невозможный, невыносимо близкий и желанный мужчина. И нет от этого никакого спасения. Я молча взяла руку Рика, с надетом на ней лиаром. Снимай защиту со своего. Ну зачем это? Снимай, рявкнула я. С кончиков пальцев сорвался маленький электрический заряд, попал в дверцу шкафа, опалил её, и она рухнула на пол. Ну, «Так, понимаю, спорить с тобой бесполезно, ещё всю квартиру так разнесёшь». Рик усилием воля снял защиту, протянул ладонь, настороженно смотря на меня. Я молча выбрала яркий белый камень с лазурными прожилками, ввела свой номер и поставила на экстренную связь. «Если окажешься в опасности, набери меня и не вздумай этого не сделать». Рик оторопел, как-то неверяще сначала посмотрел на свой лиар, затем на меня и даже не нашёлся, что сказать. «Ты ведь тоже это видела, да, Ника? Не один я!» Раздался голос Маркуса совсем рядом. Я дёрнулась, опустила руку Рика и увидела в открывшемся проёме рядом с Маркусом его жену. Надо же, я так увлеклась разборками с Риком, что не заметила её появления. Между прочим, подобное провернуть не удалось даже Эльзе, его младшей сестре, весело заметила Ника. Затем невозмутимо переступила через остатки стены, покосилась на всё ещё мигающий свет. Маркус последовал за женой. Он нажимал какие-то кнопки, проверил энергетический датчик, и электричество стабилизировалось. "Я попросил поставить самые мощные предохранители", пояснил он. "Отлично, раз есть электричество, может, мы ставим приготовим ужин, а вы пока, да, обсуждаете свои дела", спросила Нара Веранника. "Отличная идея", хмыкнул Маркус и кивнул Рико на его квартиру. "Идём". Рик молча перебрался через завал и уселся на диван в своей гостиной, загружая голограмму каких-то трасс и схему транспортников. Маркус последовал за ним и включил непроницаемый щит. "Всю дорогу спорили о новых движках, скоростях и углах поворотов", заметила Ника. "Не думала, что Норммаркус в этом разбирается. Я тоже до недавнего вечера не подозревала в моём муже таких талантов", улыбнулась она. "Что приготовим на ужин?" А что вы предпочитаете, Нара Вероника? Есть и мясо, и рыба, и разные овощи. Можно просто Ника, и на ты. Я замерла, покосилась на девушку. У инодарённых вообще не принято обращение на ра, и редко кто предпочитает на вы. Мы все равны посели, как не крути. С одними и теми же проблемами. Я попробую, ответила осторожно. Отлично. В первое время будет немного неловко. Я сама с Рейва. Это одна из колоний планеты Земля. Но быстро привыкла к новому. «Земля — это ведь далеко, да и Рейф наверняка тоже». «Да, так и есть. Но если использовать гиперпрыжки, расстояние здорово сокращается». «А как вы, то есть ты попала на Ариату?» не удержалась я от любопытства, доставая мясо и овощи. «По студенческому обмену», — ответила Ника и коротко рассказала, как познакомилась с Маркусом во время нападения пиратов на транспортник и стала проходить под его началом практику. Разговор как-то незаметно перетёк на учёбу, а после на работу в Звёздном ветре. И когда был готов ужин, мы накрыли на столы и позвали мужчин. Те не заставили себя ждать, моментально оказались рядом. "Как вкусно", протянул Маркус и ласково чмокнул севшего рядом с ним Нику в щёку. Особенно начинаешь ценить такие вот моменты с настоящей едой, когда несколько лет летал по космосу, хмыкнул Рик и блаженно закрыл глаза, медленно поглощая первый кусочек мяса под соусом. Я думала, что в компании Маркуса и Ники буду чувствовать себя скованно, но этого не произошло. Хороший ужин с домашне приготовленной едой, разговоры на простые и ничего не значищие темы и дружеские подколки между Маркусом и Риком помогли расслабиться. Даже разговор с отцом уже казался далёким и ничего особо не значищим. В холодильнике лежала спелая нешара, и я вытащила её на десерт. Как же она похожа на земную малину. Не удержалась Ника, подхватывая ложкой тёмно-фиолетовые ягоды. "Алекс, бы точно заценила. Я, кстати, с ней сегодня созванивался, заявил Маркос. Она настоятельно рекомендует тебе завтра подумать над предложением ректора Рафаэли Рик". Мы на барняк бросив взгляд на Маркоса. "Алекс, это вы про жену Диара?" осторожно поинтересовалась я. "Да, она интуит третьего уровня, но ты, наверное, уже об этом знаешь от Рика". Кстасия ни разу ещё не ошиблась в своих предчувствиях. Мне вот однажды посоветовала найти помощницу. И на вопрос, где именно искать, сказала прямо под носом. Улыбнулся Маркос и с невероятной нежностью посмотрел на Нику. Та и не подумала смутиться, ответила тем же. Что там за предложение будет для меня? Олег случайно не сказала? Маркос покачал головой. Завтра отправлю вас обоих во второй половине дня в академию. Ты с Рафаэлем переговоришь, Рик. Документы нужные передашь. А Тай подпишет утверждённые ведомости по защите диплома. Я предлагала Рафаэлю просто переслать их мне и его студентке, но он почему-то отказался. По-моему, он просто искал предлог встретиться с Риком, заметила Ника, поднимаясь. Я тоже так думаю. И полагаю, для него это важно, раз пошёл таким путём. А просто набрать меня и поговорить никак? нахмурился Рик. Так тебя ещё и нужно поймать на месте, заметила я, не удержавшись, и Ника с Маркусом рассмеялись. Скорее мы распрощались, и я отправилась в спальню. Сегодня был не самый простой день, и завтра, сдаётся, будет не лучше. Э, всё же интересно, что ректору Рафаэлю нужно от Рика.